1905 год. Наступил 1905 год. Была всеобщая забастовка. В ресторане Метрополь в Москве Шаляпин пил дубинушку. Появились красные знамёна. Улицы были неосвещены, электричество не горело. Все сидели по домам. Никто ничего не делал, и никто не знал, что будет. Утром ко мне пришёл Шаляпин, обеспокоенный. Разделся в передний, вошёл ко мне в спальню, посмотрел на дверь соседней комнаты, затворил её и, подойдя ко мне близко, сказал шёпотом: "Ты знаешь ли, меня хотят убить". Я удивлённо спросил: "Кто тебя хочет убить? Что ты говоришь? За что?" "А чёрт его знает. За дубинушку должна быть". "Постой, но ведь её всегда все студенты пели. Я помню с 15 лет". то ли еще пели. — Ну вот, поедем сейчас ко мне, я тебе покажу кое-что. Дорогой на извозчике Шаляпин говорил. — Понимаешь, у меня фигура такая, все же меня узнают. — Загремироваться, что ли? — Ты не бойся. — Как не бойся? Я же сумасшедший. Кого хочешь, убьют. Когда приехали, Шаляпин позвал меня в кабинет и показал на большой письменный стол. На столе лежали две большие кучи писем. «Прочти!» Я вынул одно письмо и прочел. Там была грубая ругань, письмо кончалось угрозой. «Если ты будешь петь «Жизнь за царя», тебе не жить». «А возьми-ка отсюда!» — показал он на другую кучу. Я взял письмо. «Тоже безобразная ругань. Если вы не будете петь, Шаляпин, «Жизнь за царя», то будете убиты». Вот видишь? сказал Шаляпин. Как же мне быть? Я же певец. Это же Глинка, в чём дело? Знаешь ли что? Я уезжаю. Куда? За границу. Беда, денег нельзя взять. Поезда не ходят. Поедем на лошадях в деревню. Простудишься осень, ехать далеко-то да и не надо. В Библии сказано: "Не беги из осаждённого города". Ну да, ну что делается. Горкий сидит дома и, понимаешь ли, забаррикадировался. На силу к нему добился. Он говорит: "Революция начинается. Ты не выходи, а если что, прячься в подвал или погреб". Хороша жизнь. Какие-то вчера подходили к воротам. Поедем ко мне, Федя. У нас там на Месницкой тихо. А то возьмём ружья и пойдём в Мытищи на охоту. Я бурмистра возьму. Он заяц, в хорошо гоняет. На другой день пошли поезда, и мы уехали в Петербург. Моя квартира помещалась над квартирой Теляковского на Театральной улице. Мы приехали утром и в 10 часов спустились к Теляковскому. Он встретил Шаляпина радостно. Вот приехали, отлично. А я только что говорил с Москвой по телефону, чтобы выехали. Вам надо оставаться в Петербурге. Шаляпин стал рассказывать Телековскому об анонимных письмах-угрозах. «Я тоже получаю много анонимных писем. Ведь вы, Федор Иванович, человек выдающийся. Что же делать? В Петербурге будет вам спокойнее. Я уж составил репертуар. Вы поете «Гремина» в Онегине, «Варяжского гостя» в Садко, «Фауста» в Фарлафа в Руслане, «Покуда никаких царей не поете». До бинушку пока петь тоже подождите. Я остановлюсь на Мирахмухина, сказал Шаляпин. Да зачем? У Константина Алексеевича наверху большая квартира. Отлично, согласился Шаляпин. Я ждал Шаляпина до вечера, но он как ушёл с утра, так и не возвращался. Когда стемнело, я ушёл работать в мастерскую и вернулся к себе поздно ночью. В моей комнате на постели Сладко спал Шаляпин. Я лег в соседней комнате. Утром Шаляпин продолжал спать. Я ушел и вернулся в четыре часа дня. Шаляпин все спал. Спал до вечера. Вечером мы пошли к Ленеру. Знаешь, я рассказывал Шаляпин, куда не попадешь, просто разливанное море. Пьют. Встретил, помнишь, того ювелира. Уйти нельзя, не пускает. Всё объяснял, как он после скандала в клинике лежал. Я ведь руку ему вывихнул. Оказался хороший парень. Нет уж теперь я тебя не отпущу, убийцу мы его. Напились. После обеда мы поехали в Мариинский театр, и со сцены прошли в ложу к Телековскому. Шёл балет. Шаляпин сказал Телековскому, что хотел бы поехать за границу. А что ж, поезжайте, одобрил Телековский. В Москву ехать не стоит, там беспокойно. А мне надо ехать, — сказал я. Зачем? Поезжайте в Париж. Кстати, соберете там материалы для спящей красавицы. Я послушался совета, а Шаляпин остался в России.